Часть седьмая. Рост. В поэтических сказаниях некоторых народов Севера богам и вещим людям приписывается способность не только видеть, но даже чутким ухом слышать травы прозибания. В настоящей лекции мы именно займемся вопросом, может ли глаз и ухо простого, смертного, достигнуть такой степени изощрения, чтобы видеть и слышать, как растение растет. Условимся прежде, какой ближайший смысл мы придадим этому слову. Подростом, в тесном смысле, мы будем разуметь то увеличение в размерах растения, которое происходит вследствие Превращение усвоенных и переработанных им питательных веществ в его твердую основу, в его остов, состоящий главным образом из стенок его клеточек. Таким образом, хотя рост необходимо предполагает питание, но оба эти процесса могут происходить и не одновременно. Рост – Может происходить и при таких условиях, когда одновременное питание невозможно, как, например, в темноте. Даже обыкновенно эти оба отправления разделены, как в пространстве, так и во времени. Наиболее энергический рост происходит обыкновенно в самых молодых частях, развивающихся на счет деятельности уже вполне развитых органов служащих по преимуществу для питания. Особенно резко обнаруживается разделение во времени этих двух существенных отправлений растительной жизни, питания и роста, в тех, перечисленных нами в конце прошлой лекции, случаях, когда рост происходит насчет обильных, нередко многолетних запасов пищи. Мы видели также, что во время прорастания Увеличение размеров ростка не только не обуславливается соответствующим увеличением в весе, но даже сопровождается постоянную и значительную тратой вещества вследствие дыхания. Начнем наш обзор явлений роста с того момента, когда из прорастающего семени выбивается корешок и росток, когда один как бы, убегая от света, зарывается в землю, а другой устремляется в воздух, как бы тянется навстречу свету. Первый вопрос, который должен бы, естественно, представиться при наблюдении этого явления, но который, вероятно, мало кому приходит в голову, до какой степени мы привыкли к этому явлению, это вопрос, почему корень и стебель растут в противоположные стороны. Один в землю, другой в воздух. Один вниз, другой вверх. Этот вопрос стоил ученым немало хлопот, да и в настоящее время не может считаться разрешенным. Во всех своих подробностях в поисках за причинами этого явления подозрения ученых весьма естественно пали на свет и на влажность почвы. Полагали, что стебли тянутся к свету, а корни убегают от света, и что, следовательно, в свете должны видеть внешнюю силу, обуславливающую направление роста. Но нетрудно было доказать несостоятельность этого взгляда. В совершенной темноте направление частей будет то же самое. Мало того... Если посеять семена в решете и подвесить его над окном, так, чтобы оно было освещено снизу, то корни, пройдя сквозь слой земли, выйдут наружу через отверстие решета и будут продолжать расти к свету, между тем, как стебли потянутся вверх, следовательно, от света. Другое предположение, что направление корня вызывается влажностью почвы, устраняется опытом, при котором прорастающие семена окружаются со всех сторон влажной землей или заключаются в сырую губку. Степень влажности при этом со всех сторон одна и та же, а между тем направление корня и стебля будет, как всегда, отвесное. Итак, корень и стебель не имеют никакого постоянного положения ни по отношению к свету, ни по отношению к влажности. Постоянно только их положение к горизонту. Корень всегда растет вниз, стебель вверх. Или, выражаясь точнее, так как это явление наблюдается во всех точках земного шара, у нас так же, как у наших антиподов, корень направляется к центру Земли, стебель обратно. Уже одно это постоянство направления указывает, что сила, вызывающая это явление, должна быть тяжесть, то есть притяжение нашей планеты. Но мы можем это доказать строго экспериментальным путем. Если это направление частей зависит от силы тяжести, то устранив эту силу, мы устраним самое явление. Ослабив силу, ослабим явление, наконец. Заменив эту силу другую, действующую в ином направлении, соответственно, изменим и самое явление. Но как же взяться за дело, как устранить какое-нибудь тело на земной поверхности от действия притяжения Земли? Как сделать, чтобы для растения не существовало ни верха, ни низа? Очевидно, в буквальном смысле мы этого сделать не в состоянии но мы можем заставить эту силу действовать в краткие промежутки времени в противоположном направлении. И таким образом взаимно уравновесим, устраним ее действие в более продолжительные сроки времени. Для этого прикрепим прорастающие семена на ободе вращающегося колеса. Например, на колесе, приводимым в движение небольшим электромагнитным двигателем. Если колесо будет вращаться в горизонтальной плоскости, то очевидно это не помешает корню расти вниз, а стеблю вверх. Но если колесо будет вращаться в вертикальной плоскости, или что все равно, если мы прикрепим проросшие семя к минутной стрелке стенных часов, то очевидно. При каждом полуобороте положение корней и стебля будет меняться. Для растения в итоге не будет существовать ни верха, ни низа, ни правой, ни левой стороны. Постоянное, направленное в одну сторону действие силы тяжести будет уничтожено. Опыт, произведенный при таких условиях, показал, что корень и стебель будут действительно принимать какое угодно положение. Обыкновенно же сохраняют то положение, в каком были прикреплены. До сих пор мы предполагали, что колесо вращается медленно, настолько лишь, чтобы семя не могло долго оставаться в одном положении относительно горизонта. Заставим его теперь вращаться быстрее. Тогда при этом будет действовать так называемая центробежная сила, то есть обнаружится явление которое мы наблюдаем, когда быстро вертим в воздухе какое-нибудь тяжелое тело, привязанное на конце веревки. Эта сила действует как бы по направлению от центра к окружности, как это нетрудно видеть из следующего опыта. На гладкой спице горизонтально вращающегося колеса около его втулки надето кольцо. Как только колесо начнет вращаться с достаточной быстротой, кольцо начнет скользить по спице, пока не ударится об обод колеса. Следовательно, эта центробежная сила, действуя на тела, заставляет их двигаться по направлению от центра к окружности колеса.